Джулия Джеймс. Покорить дерзкого парня. Все права на издание защищены, включая право воспроизведения полностью или частично в любой форме. Это издание опубликовано с разрешения Harlequin Books S.A. Товарные знаки Harlequin и Diamond принадлежат Harlequin Enterprises Limited или его корпоративным аффилированным членам и могут быть использованы только на основании сублицензионного соглашения. Эта книга является художественным произведением. Имена, характеры, местодействия вымышлены или творчески переосмыслены. Все аналогии с действительными персонажами или событиями случайны. Джулия Джеймс. Contracted as the Italian's Bride. 2023 by Julia Джеймс. Покорить дерзкого парня. Центр полиграф, 2024. Перевод и издание на русском языке. Центр-полиграф 2024. Охраняется законодательством РФ о защите интеллектуальных прав. Воспроизведение всей книги или любой ее части воспрещается без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.